Ну, наконец, перешел к делу Сорби. В этот вечер мы просто гуляли, как обычная влюбленная парочка. Джек лишь немного подправил внешность и оделся, как горожанин, чтобы не бросаться в глаза. Прошлись по набережной Маренки, покормили уток. После зимы весенняя прохлада воспринималась, как праздник. Я вдруг вспомнила, что здесь же когда-то гуляла с Джокером, перед кражей амулета. Меньше года прошло, кажется, — А будто в прошлой жизни было. Вот бы я тогда знала, что это и есть его амулет. Не выдержала, хихикнула и снова посмотрела на Джека. Каждый знакомится с девушками как умеет. Не хотелось портить хороший вечер серьезными разговорами, но, увы, некоторые вопросы оказались для меня слишком важны. Нагулявшись, мы присели за уединенный столик внутри небольшого ресторанчика. Теперь о делах можно». «Ты ведь хотела что-то спросить?» Снова напомнил Сорби, едва официант, принесший нам теплое вино с пряностями, скрылся из виду. «Да», — кивнула я, — «Кир сказал, что вы ездили в Атан, и нашли доказательства, что покушение готовились именно там, и что, возможно, будет война, и что...» «Стоп, стоп, стоп!» Джек недовольно поморщился и со странным выражением лица чуть покачал головой. Язык Киру надо оторвать за такие предположения. Не будет никакой войны. По крайней мере, в глобальном смысле этого слова. Успокойся. А что будет? Взволнованно переспросила я. Робость вдруг прошла, и ее место заняла решимость выяснить все до конца. Мой собеседник, похоже, почувствовал мое состояние, устало вздохнул, затем махнул рукой, мол, расслабься. Я и не заметила, как приподнялась в кресле и вцепилась в стол. Медленно разжала пальцы, глубоко вдыхая и выдыхая, и опустилась обратно. Ладно. Наконец протянул мужчина. — Слушай, подозрения относительно Атана появились давно, но проверить их все не представлялось случая. До этого Нового года. Помнишь, о чем мы говорили у Кира в управлении? — В смысле, с Джокером? Машинально переспросила я и сразу же ухватилась за собственную фразу. «Погоди, а откуда ты знаешь, о чем мы с ним говорили? То есть ты, конечно, знаешь, но...» «А в Алиаре ты не заметила, что в дом барона лазил Джокер, а утром с новостями пришел уже я?» Хитро усмехнулся мужчина. «И правда, какая же невнимательная! Так счастлива было его видеть» что вообще про все на свете забыла? Джокера больше нет. Я от него избавился. Нет? Как нет? У меня появилось ощущение, словно мне сообщили о смерти близкого друга. Конечно, Джокер — это Джек, но все равно они разные. Почему? Я провел обратный ритуал после работы в Адании. Подобное разделение на две личности вдруг показалось лишь детской забавой. Тогда мне хотелось как-то разнообразить жизнь, а теперь подобное разделение сознания только мешает. Начнем с того, что Кир не вызвал меня вовремя после допроса Мили Давид. Если бы он это сделал, я бы успел поймать преступников. Если даже Джокер смог колдовать в лабиринте, у меня и подавно хватило бы сил. Кроме того, заработали бы личные свойства дара, не требующие энергии, те же фантомы. Слепил пару десятков и пустил в разные стороны. Знаешь, Корни, детские обиды Кира — это абсолютно ничего по сравнению с действительно серьезными вещами. Я убрал Джокера. Только об этом никто не знает. Джек слегка усмехнулся. Поэтому, если захочешь тряхнуть стариной, вполне могу выдать себя за него. Но в целом в нашей стране конкурентов у тебя больше нет. Сорби прервался на минуту. Привычно покачался на ножках кресла. Я тоже призадумалась. Наверное, и мне так проще. А то появится какая-то интересная новость. Или поговорим о чем-то важном. И что потом? Пересказывать по второму разу то Джеку, то Джокеру? Ерунда получается. Но все равно Джокера жаль. Я грустно посмотрела на Джека. Хотя что-то мы отвлеклись. Так что с Атаном? Ах, да, а там Итак, мы обнаружили упоминание о мече с Рубином нашей семейной реликвии. Плюс оказалось, что эти же люди собирают информацию о новых видах оружия. А значит, не исключено, что и делают его. Укрепилось старое подозрение о некой третьей силе, которая попытается захватить престол в промежутке между сменой официальной власти. А потом ты сказала, что заметила человека со шрамом на пограничном посту. Сорби ненадолго замолчал, заново подозвал официанта, заказав еще вина, чая и пирожных. Неожиданно из воздуха достал и вручил мне цветочек, вызвав улыбку, а затем продолжил. Я начал собирать вместе все факты. Получилась интересная картина. Во-первых, если разобраться с точными датами, неполадки в Адонийских подземных лабиринтах и появление стены вокруг Атана – По времени почти совпадают. Кроме того, примерно в это же время на одной из границ, тогда еще от Анского графства, произошло небольшое землетрясение, и если проблемы в лабиринте можно пока списать на случайность, хотя я в это не верю, то последние два факта очень даже связаны между собой. Еще праздники не закончились, как ученые в Адании взялись за исследование Магрита и довольно быстро обнаружили любопытную вещь. Магрит магическую энергию не поглощает, как думали в начале а отталкивает. И если сложить замкнутый контур, определенным образом подгоняя полярности камней, а затем положить еще кусок Магрита внутрь, то магическая энергия внутри контура, не имея выхода, словно размазывается по стенкам, создавая тонкие извивающиеся поверхности. Джек примолк, послал мне мысленную картинку, как выглядит этот самый магритовый контур, и дал время, чтобы я могла обработать новую для меня информацию. Вывод напрашивался сам. — Ты хочешь сказать, что стена вокруг Атана — это не Атанцы придумали? Как энергию аккумулировать, а в результате землетрясения сместились подземные пласты? И случайно замкнулся этот самый контур? Просто редкая природная аномалия. Гипотезу стоит проверить, но скорее всего так. А как же проходы на дорогах? Они ведь смогли как-то сделать в стене проемы? Боюсь, что нет. Посмотри, например, как идет дорога через тот пост, где мы с тобой проезжали. Сорби провел рукой над столешницей, и на той появилось схематичное изображение местности. Вот Лоск, столица Атана. «Вот ближайший к границе городок со стороны Исталии, а здесь пограничный пост. Ничего странного не видишь?» Я прочертила пальцем линию от Лоска до Границы и дальше. «Зачем делать такой крюк? Логичнее, если бы дорога была более-менее прямой». «Вот именно. Я поднял старые карты. Раньше путь и был прямым, но его пришлось изменить. Эти дыры в стене всего лишь просветы». Видимо, где-то магритные слои лежат недостаточно плотно друг к другу. Их поля не пересекаются, вот и появляются дыры в стене. К тем, что находятся сразу над землей, провели дороги и поставили посты. Есть дыры и повыше, они не охраняются. Через них, например, пробираются контрабандисты, типа дроныка приятеля Герни. — Вы тоже так в Атан проникли? — Ага. Джек указал рукой на край карты. Примерно вот здесь. И что вы там делали целый месяц? Мы многое успели. Во-первых, навербовали людей. Как честных, вроде директора театра господина Форстона. Так и не очень. Берта блеснула, явилась без приглашения к местному криминальному главе, вызвала того на поединок и в буквальном смысле размазала по стенке. Я представила себе подобную картину и закашлялась, едва не подавившись пирожным. — Да уж. Теперь она там главная, и у нее сразу появилась огромная агентурная сеть. А поскольку у Берты, помимо прочих достоинств, еще и деньги водятся, коих в несчастном забитом оттане и своровать негде, то вопросов относительно ее главенства вообще ни у кого не возникло. Разве что ножки своей новой атаманши не целуют. Джек усмехнулся. — Вообще-то Берта молодец. «Если главной целью вылазки был сбор информации, то теперь ее собирать стало на порядок легче. Ну и что дальше?» – поторопила я собеседника. «Дальше. Ситуация получается такая. Правительство страны – небольшая каста жрецов каких-то малоизвестных у нас богов, едва ли не единственная прослойка населения, которая действительно хорошо живется в Атане. Все как один с дарами. Причем инициированными, несмотря на массовый запрет даров для простого народа. Долгую жизнь объясняют волей богов. — А как насчет покушений? — Тесно, видать, им там стало. Захотели расшириться за наш счет. — Устало произнес Сурби. — Извини, дорогая, дальше рассказывать не стану, ни к чему тебе аппетит портить подробностями. Если кратко, да, теперь я на сто процентов уверен, что уничтожение королевской династии — дело рукотанцев. И теперь вижу только один выход. Пора вернуть атан в состав Исталии. — Ну, ты же сказал, что войны не будет. Подозрительно переспросила я. — Да, не будет. Скорее всего. Посмотрим. — Уклончиво ответил Джек. — В любом случае потери будут сведены к минимуму. А в идеале и вовсе все сделаем тихо и мирно. Я над этим еще думаю». Мужчина снова откинулся в кресле и какое-то время бездумно смотрел куда-то в сторону за моей спиной. «Когда ты рассказала о гадалке и предсказании, я, признаться, подумал, что кто-нибудь погибнет во время Атанского переворота. Наверняка в нем поучаствуют и Кир, и Берта. Теперь вижу, скорее всего, она имела в виду Оливию». Джек со вздохом посмотрел на меня. «Не хочу показаться циничным». Но я даже отчасти порадовался этой новости. Все-таки с герцогиней Кастер близко знаком не был, а потерять Берту или Кира очень не хотелось. Сорби залпом допил свой чай и резким движением отодвинулся. Хватит о делах. Идем лучше погуляем. Я кивнула, взяла мужчину под руку и вышла вслед за ним на улицу. Там уже стемнело. Вдоль набережной зажглись неяркие желтые огоньки, мерцающий отражающийся в воде. Я минуту полюбовалась и задала последний вопрос. «А почему ты сразу не сказал, куда едете? Или сразу, как вернулся?» «А ты бы дома усидела, если бы знала, где я?» Я задумалась, затем неуверенно кивнула. «Если бы ты попросил, то усидела бы?» «Молодец, но ведь волновалась бы. Я вообще сюрприз хотел сделать». Рассказать, когда все закончится. Вот, мол, дорогая, опасности больше никакой нет. Можем жить долго и счастливо. Я невесело улыбнулась. Лучше какой-нибудь другой сюрприз сделаешь, а я... Если не буду знать, что происходит, еще больше волноваться стану. Джек усмехнулся, обнял меня за плечи, потерся носом о висок. Понял, понял. И ни слова больше про работу или политику. Незачем портить такой хороший вечер, когда еще подобный выдастся. Я понятливо кивнула, обняла его в ответ, вдохнула родной запах и, постаравшись забыть обо всех проблемах, не спеша пошла вслед за любимым мужчиной.